Глава седьмая 1927 год, июль, 27-е, Москва Фрунзе стоял у открытого окна и дышал свежим воздухом Излишне жарким и пыльным Раннее утро давно закончилось, и дело шло к обеду Но делегация только еще втягивалась в зал и рассаживалась Англия и Франция, возмущенные нарастающим растающем сотрудничество между СССР и Германией, решили вмешаться. Во всяком случае, тема беседы была именно о концессиях. Очень хотелось курить. Но нарком лишь хрустел костяшками пальцев. Иногда на него накатывало. Видимо, сказывалась привычка оригинального фрунзе. А может... И окружение на него так действовало. Курили ведь повально. И тут, хочешь не хочешь, а потянет. Чтобы от коллектива не отбиваться. Нарком оглянулся, взглянув на этих людей. Медленные, пышные. Они его раздражали. Он совершенно не любил с такими общаться и работать. Так как находился с ними ни на одной волне что еще сильнее обострилось после слияния с остатками личности старого фрунзе «Михаил Васильевич», — произнес кто-то из молодых сотрудников НКИД, — «вас просят». «Куда просят-то? Эти парализованные индюки еще полчаса будут задницы на стульях устраивать». Произнес он достаточно громко, чтобы переводчики услышали и шепнули перевод на ушко своим. «Так, говорят, вас ждут только...» Ничего не отвечая, Фрунзе направился к столу. Прошел на центральное место рядом с головой СНК Рыковым, где и уселся. Бросив остальным, «Присаживайтесь, давайте начинать». И от этого чечерин поморщился, так как выглядело слишком грубо. Гости же держали лицо. Им был явно интересен этот странный нарком. Посидели, поболтали. Строго говоря, французы и англичане выражали обеспокоенность таким стремительным и обширным развертыванием концессий германских компаний в СССР. Дескать, это позволяло немцам обходить ограничительные запреты Версальского договора, то есть санкции, направленные на то, чтобы в Европе никогда больше не было такой страшной войны. Фрунзе молчал, но внимательно слушал. Кое-что фиксировал на листочке. Наконец, когда возникла пауза и потребовалось от него что-то прокомментировать, он с максимально невозмутимым лицом заявил. «Прежде чем начать, я хотел бы поблагодарить правительства Великобритании и Франции, а также их представителей, Морриса Палеолога и Джорджа Уильяма Бьюкеннена, за самое деятельное участие по свержению проклятого царизма в России. Это был на редкость самоотверженный шаг» под конец тяжелейшей войны прийти на помощь народу своего союзника, находящегося под пятой монархии, и помочь ему обрести демократию. Пауза. За столом раздался сдавленный кашель, а лица некоторых представителей англо-французской делегации побледнели, покраснели, а местами покрылись пятнами. Ведь эта встреча проходила не за закрытыми дверями. И присутствовали журналисты, которые, ну, очень оживились. Много журналистов. Притом приглашенных по просьбе именно англо-французской стороны, привыкшей доминировать в переговорах. И собиравшихся потом отразить в газетах, как советская сторона будет снова выглядеть не в лучшем свете. «К слову сказать, сэр...» Обратился он к главе делегации Туманного Альбиона. «Очень похвально, что англичане так рьяно стоят за республику, демократию и социальную справедливость». «Но почему в вашей стране до сих пор монархия?» «Я вас не понимаю», — с трудом произнес этот англичанин. «Ну как же! Такое родение в России!» а перед тем помощь французским патриотам по свержению монархии и утверждении республики. Ну, в годы франко-прусской войны. Такая самоотверженность не может не вызывать восхищения. Я не могу говорить за весь Советский Союз, но лично я, если вы надумаете наконец у себя дома взяться за утверждение демократии и социальной справедливости, всячески буду вас поддерживать. А то получается, как в старой грустной шутке про сапожника без сапог. Снова пауза. Англичанин молчал, собираясь с мыслями. И французская делегация напряглась. Серьезно. Этот вопрос они очень не любили вспоминать. Тем более в таком ключе. Журналисты же строчили в своих блокнотиках так рьяно, что чуть ли не дым шел. Я грешным делом даже хотел выступить с предложением награждения Морриса и Джорджа революционным оружием за их вклад в дело революции. Но потом товарищи мне подсказали, что эти люди после Великой Октябрьской революции приняли самое деятельное участие в организации интервенции против советской власти. И это, друзья, вызвало у меня прямо когнитивный диссонанс, как любят говаривать наши врачи-психи. «Психиатры», — поправил его Чичерин. «Ах, да, точно. Психиатры. Благодарю. Как же так?» «И ладно, Великобритания. Монарх всегда может задушить самые благостные порывы своих подданных. И без всякого сомнения заставить бедного бьюкена заниматься этой злодейской деятельностью. Но как же Франция?» республика решила выступить против республики да еще парламентской ведь советы это парламент переводя на привычные термины и мы у себя в державе регулярно привлекаем к законотворчеству широкие круги депутатов в том числе и из простого народа и ладно это ведь советская россия подняла лозунги совершенно каноничны и близкие французам «Либерта, агалита, пратернита! Не так ли? Как же так?» «Ой, я...» — французский посол выглядел растерянным. «Емко, внушает...» — с абсолютно невозмутимым видом произнес Фрунзе. «Полностью вас поддерживаю. Ну ладно». Что было, то прошло. Союз Советских Социалистических Республик утвердил свою власть на землях бывшей Российской империи в международной практике по праву завоевания. И теперь принял на себя наследство империи. Из чего у меня возник простой и очевидный вопрос. Где наша доля? По словам и с нажимом, буквально прорычал Фрунзе. А потом откинулся на спинку стула, и взглядом энтомолога стал рассматривать своих собеседников. «Мы не об этом собрались разговаривать», — первым произнес англичанин. «Разве? Наверное, меня ввели в заблуждение» и сказали, что делегации Франции и Англии хотят обсудить с СССР его долю за четыре года тяжелейшей войны, в которой гибли наши рабочие и крестьяне. Мы ведь именно их интересы представляем в первую очередь». «Вас ввели в заблуждение», — уже взяв себя в руки, вежливо произнес англичанин. «Мы хотели обсудить вашу помощь Германии в обход Версальских ограничений». «Правительство Германии нарушает хотя бы один пункт этих ограничений». «Нет, но на нет и суда нет», — перебил его Фрунзе, повышая тон. «Если правительство Германии не нарушает свои международные обязательства, то все остальное — ее личные суверенные дела, которые решать народу и правительству Германии, а не нам с вами, не так ли?» Причем, хочу заметить, законно выбранному народом правительству. Или вы отказываете германскому народу в праве выбирать себе правительство? Михаил Васильевич, вы же понимаете, о чем я говорю. Советское правительство помогает обходить ограничения Версальского договора. Не нарушать их, а обходить. Быть может, французские, английские или американские компании горят желанием с нами сотрудничать? Что-то я не вижу очереди. А все переговоры раз за разом заканчиваются ничем. С кем еще нам сотрудничать? С благими намерениями? СССР открыт для сотрудничества. У нас большой план развития и реконструкции всей державы. «Не хотите, чтобы мы так тесно сотрудничали с Германией?» «Так включайтесь!» «Нам, например, нужно модернизировать судостроительные верфи Ленинграда». «И вы со своим опытом могли бы очень пригодиться, чтобы научить нас строить самые передовые линкоры». «Не хотите? По глазам вижу, не хотите!» но так какие претензии могут быть к нам?» Мы никаких международных обязательств и соглашений не нарушаем. И, кстати, очень интересуемся, когда правительство Антанты уже соберутся с мыслями, чтобы обсудить с нами нашу долю как страны, победительницы в мировой войне. Ведь отказ вас это делать выставляет уже вас как нарушителей своих обязательств. Не так ли? «В войне участвовала Российская империя, а не СССР», — заметил француз. «И СССР не вправе претендовать на...» «Выходит, когда вы желали с нас взыскать долги Российской империи, вас этот момент не смущал?» Вновь перебил собеседника Фрунзе, повышая голос. «Ведь юридически, если уж по существу...» вопрос не к нам кто наследник покойного николая второго какой-то очередной князь в изгнании вот с него долги и взыскиваете а по частным кредитам с тех кредиторов что их набрали тем более что они почти все живут во франции что же до имущества которое было утрачено гражданами франции в ходе революции то тот вопрос персоналиям во французском правительстве и конкретным исполнителям, которые всячески помогали эту самую революцию совершать. Мы-то тут при чем? Ведь даже хомяку было ясно. Февралем дело закончиться не могло. Как и нельзя быть беременной немножко, так и с утверждением «Либерта, эгалита, фратернита», то есть социальной справедливости не получится. «Остановиться на полпути!» «Эмм...» — опешил посол. Тон и вид наркома обороны были совершенно непривычны для дипломатического формата бесед. Он говорил громко и таким тоном, словно отдавал приказ. Позволял себе перебивать и всячески доминировал в беседе, опираясь на достаточно примитивные риторические приемы но действенные, так как собеседники были к ним не готовы. Ведь так никто переговоры обычно не вел на столь высоком уровне. Несмотря на здравый смысл и логику, мы, правительство Союза Советских Социалистических Республик, благородно и великодушно приняли на себя наследство Российской империи, взвалив на свои плечи все обязательства и, как следствие, стали выгодоприобретателями по всем заключенным империи договоренностям. Так что тут ваша позиция выходит очень скользкой. Вы либо крестик снимите, либо кальсоны наденьте. А то какие-то слишком уж наглые двойные стандарты у вас выходят. Поговорили. Фронзе продолжал свою атаку в едких выражениях, продлевая нужную ему линию заставляя собеседников оправдываться раз за разом. Например, он припомнил собеседникам кражу имущества царского правительства, которое вообще-то советское, ну и так далее. Англо-французы пытались ехать с темы ссылаясь на то, что это все вина предыдущей администрации, то есть использовали свой вполне традиционный прием для таких случаев. Но это не прокатило и не вынудила Михаила Васильевича споткнуться и потерять темп наступления. «Вы нас за Лемуров держите, что ли?» «В каком смысле?» — уточнил англичанин. «Почему, Лемуров?» — спросил француз. администрация выбирает народ, так?» «Так», — нехотя ответил посол Франции. «Значит, администрация выражает волю народа?» «Вы не так нас поняли», — возразил английский посол. «А как я вас должен понять?» — перебил его Фрунзе. «Вы разве не пытаетесь сейчас вмешаться в суверенные дела Советского Союза и помешать ему развивать свою экономику? Кстати!» — обратился он к французам. «У нас тут все больше и больше набирает силу мнения о том...» что французы специально содержали корабли, принадлежащие СССР, в ненадлежащем состоянии, из-за чего они все сгнили, а потом еще и денег за них запросили. Что вы на это скажете? В общем, переговоры удалось сорвать. С оглушительным треском, таким, что уже на следующий день все европейские газеты пестрели заголовками самого скандального толка. Причем каждая сторона склонила переговоры на свой лад. Финляндия, Прибалтийские, Тигры, Польша и Румыния громче всех возмущались бестактностью и хамством Фрунзе. Немцы же и итальянцы подняли вопрос о бессовестности лидеров Антанта и их двуличности. Немцы, понятно, а вот итальянцы чувствовали себя по итогам войны крайне ущемленными и в чем-то даже обворованными. Именно поэтому озвученные Михаилом Васильевичем тезисы задели их за живое Нарком же, завершив этот фарс, поехал к себе, где пообедал, выпил немного коньяку и пару часиков поспал. Он последнее время был несколько взвинчен из-за плохого сна ночью, поэтому старался по возможности добирать днем после чего привел себя в порядок и вернулся к запланированным мероприятиям, ведь переговоры завершились сильно раньше ожидаемого времени, открывая ему окно для отдыха. «Владимир Иосифович», — доброжелательно произнес он, обращаясь к вошедшему Рдултовскому. «Давненько не виделись». «Да уже три месяца как прошло». Добродушно тот заявил, пожимая фрунзе за руку. «Присаживайтесь. С чем пожаловали?» И дальше они погрузились в дела. Работы по 20-миллиметровой автоматической пушке, которая потенциально должна была пойти на вооружение самолетов, подтолкнула Михаила Васильевича к опытам по так называемым «минангешус», то есть тонкостенным боеприпасам с повышенным наполнением их взрывчатым веществом. В сочетании с чувствительным взрывателем это должно было стать очень важным аргументом для воздушного боя, даже в калибре 20 мм. Рдултовский пошел дальше и, зная о поставленных на вооружение 76-мм и 122-мм гаубицах с низкой начальной скоростью снарядов, разработал для них в инициативном порядке новые снаряды. «Понятно, что не Минэнгэшус» но тоже довольно интересные. Он, опираясь на результаты испытаний, предложил делать их намного более тонкостенные, укладывая внутрь спираль из надсеченной каленой проволоки, как дьяконов с подачей фрунзе сделал для 40 миллиметрового гранатомета. Его опыты на полигоне показали, что такой подход показал радикально большую эффективность. Поцепь осколков стала более густая, и летели они с большей скоростью. Михаил Васильевич полистал принесенные им бумаги, послушал его и прям очень заинтересовался. Да, такой выстрел получался дороже обычного, но действовал намного лучше, что позволяло для подавления любой цели из этих гаубит существенно уменьшить расход боеприпасов особенно по сравнению с чугунными, даже из сталистого чугуна. По цене, собственно, подавления. Правда, в ноль выйти не удалось. В первую очередь из-за большого количества взрывчатки и иного, более качественного материала. Но если присоединить к этой оценке стоимость логистики, то в целом они оказывались выгоднее. Оставалось только придумать, как их выпускать в достаточном количестве потому что старая еще царская черная металлургия, доставшаяся СССР, не отличалась высоким качеством выпускаемых сталей. Все острее и острее поднимался вопрос о выпуске электросталей, без которых становилось все тяжелее и тяжелее справляться. Нет, конечно, Михаил Васильевич прикладывал все усилия, чтобы интенсифицировать этот вопрос. Но пока дела шли вяло. В 1926 году единственное предприятие, выпускающее электросталь в СССР, смогло осилить только 3,5 тысячи тонн. В 1927 году должны были войти в строй еще несколько небольших предприятий, которые строили с опорой на немецкие технологии. Но пока сильно радужным прогноз не было. И без запуска каскада ГЭС в Камском бассейне, который уже строился, Серьезно прокачать эту отрасль не получилось бы. Так что все эти классные идеи пока были хороши только для небольшой армии под локальные конфликты. То есть, если их выпускать, то достаточно ограниченное количество. Но и как некий запас наработок, позволяющий при получении подходящей промышленной базы сделать мощный левел-ап. Раз уж пошла такая пьянка... Фрунзе, вдохновленный успехами Рдултовского, поставил перед ним две новые задачи. Прежде всего, попытаться что-то родить в области кумулятивных боеприпасов для все той же 76 миллиметровой легкой полевой гаубицы. Во вторую очередь, подумать над темой боеприпасов объемного взрыва, рассказал ему общий принцип их работы. Со ссылкой на разведданные и источники, которые он не может разглашать. Само собой, под подписку о неразглашении. И обязал того привести к такой же всех привлеченных к исследованию людей. Тоже заготовка на будущее. На всякий случай, которые как известно, бывает разный. Тем более, что кое-какие шаги в этом направлении Фрунзе уже сделала. И уже строил маленький заводик по выпуску гексогена. Опытный. Формально не для них, но он ведь не трамвай и имеет возможности к маневру. Да и Курчевский, как ему докладывали, все-таки больше занимался 80-мм гранатометом.